Нет, Боб, не успеете, не обольщайтесь. И, как ни странно, хорошо, что вы опоздали. Порою выгоднее идти за событиями, чем пытаться предвосхитить их. Неясно? Объясню. Конечная цель плана маршала, но об этом знаете в государственном департаменте только вы один, даже секретарь до конца не посвящен в суть идеи,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 Но ведь вы заметили, что когда я говорил о новой европейской общности, Германия не была даже мною упомянута. Полагаете, я забыл эту страну? Нет, Боб, я очень люблю эту страну, и я никогда ее не забуду. По прошествии года-двух мы станем оказывать мощную открытую экономическую помощь Германии и ее западным зонам, и одновременно начнем развернутое наступление на юг нашего континента.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 «Хорошо. А как вам кажется, чтобы я сказал на вашем месте?» Маккайр вздохнул. «Наверное, вы бы сказали, что Роуман честно воевал против нации, славный парень, но не очень-то ловкий, слишком прямолинейный». Далее снова пыхнул тавачным дымом лицом Маккайра. «Нет, я бы ответил не так. Я бы сказал, что восторгаюсь честностью и мужским благородством Роумана.